Глава двадцать вторая. Одиннадцатое июня тысяча девятьсот семьдесят первого года. Город Святославль. Дом домрацких Ивлевых. Проснулся сам. Еще семьи не было. Чего скочил, сам не понял. Наверное, выспался вчера в поезде. Спустился вниз. Бабушка с Никифоровна и уже встали, хлопотали на кухне. Хорошо все-таки, что они вместе жить будут, подумал, понаблюдав, как они вместе готовят завтрак, переговариваясь о чем-то, пересмеиваясь. Давние подруги, прекрасно ладят между собой, им хорошо будет вместе жить. Не было бы переезда, так и сидели бы в одиночестве по разным домам, только в гости заходя иногда друг к другу. И то не часто. Неудобно ведь тревожить. А так и не скучно обеим, и помочь есть кому, если что. И мне не так за них тревожно. Доброе утро, поздоровался я с ними. Доброе. Хорошо, что ты приехал, воскликнула бабушка. Принеси воды, пожалуйста. А то мы замучились сами воду таскать. Конечно. Притащил им два полных ведра воды, ещё немного пообщался и побежал на зарядку. На школьном стадионе меня встретили дружеными возгласами. Марат, Славка, Мишка и ещё несколько ребят дисциплинированно занимались всё время, пока меня не было. Я так они меня обгонят, пока я в разъездах буду. Надо себе секс в Москве присмотреть обязательно. Наверняка в МГУ есть варианты. Но в этой жизни я в 90-е планирую идти не гол как сокол, когда ты никому не нужен, а с определёнными активами и с друзьями, которых тоже надо защищать. Так что нужна секция единоборств. Пусть что удастся найти, хоть дзюдо, хоть самбо, и бросать её будет никак нельзя. Тем более, что часть тех, кто со мной эти годы будет спортом заниматься, в 90-х станут важными людьми. тоже подстраховка своеобразная. Первым делом спросил у Славки, как дела на заводе. С его слов, всё хорошо, ему нравится. В бухгалтерии он потихоньку осваивается, вот только с отчаном не всё получается. Тот какой-то стал дёрганый в последнее время. Так, а мне надо будет завтра зайти к Сатчану, отметиться, поблагодарить за поддержку при поступлении в МГУ. Свою часть нашей договорённости он выполнил. Уточни детали по нашей халтуре с бетонными работами. Договорились со Славкой, что подойду завтра утром часам к 10. Он мне пропуск на завод заранее закажет, чтобы мне не ждать. Поговорили про ему, про Славкина поступление, потом с Мишкой все новости обсудили. Марат рассказал в перерывах между упражнениями, что Глия вчера всех на уши поставила своим внезапным возвращением. Сюрприз удался. Глия с матерью в итоге всю ночь не спали. Дочка маме про Москву рассказывала. Много было слёз материнских и причитаний, как я ожидал. Отец их только утром разогнал по кроватям. Марат сказал, что он сам к новостям об отъезде дочери отнёсся вроде бы нормально. После зарядки вернулся домой, обливался и заодно помогал Ине с водными процедурами для малой. Видно было, что Аришка уже привык к ним. С восторгом резвится и радостно носится мокрый по двору. А сестра бегает за ней, хлопает в ладоши и приговаривает: "Догоню и гоню". Своего рода тренировка. Да и вода для бальвания малышки уже заметно холоднее, чем была в начале. Процесс идёт. Аришка уже устойчиво держится на ногах. Немного её заносит на поворотах, а в целом она заметно набрала ловкости в движениях. Скоро начнёт давать к опыте. Уже сейчас Инна жалуется, что всё прятать надо и на верхние полки складывать. Это она ещё пока не научилась табуреточкой пользоваться, подколол сестру. Хочешь, покажу ей. Не вздумывай, замахала руками Инна. Я тогда с ней совсем с ног собьюсь. За завтраком перекинулись с сестрой пары слов про её работу, про службу Петра. Ничего нового. Можно было бы сказать, что отсутствие новостей само по себе хорошая новость. Значит, всё у него нормально, но язык не поворачивался. Назначение-то у него было временное. А он что-то прочно подожерском застрял, одичает там, забудет про свою молодую жену. Поговорили про Эмму. Тоже пока никаких изменений. И тут уже однозначно новости это не хорошие. Грустно подумал я. Собирали консилиум недавно. Рассказывала сестра про Эмму. Так ни к чему и не пришли. Состояние стабильное. Все показатели держатся в рамках нормы для ее диагноза. Что делать непонятно. Текущий год проверили, подкорректировали процедуру и всё. Только ждать. Это состояние организма слишком плохо изучено, полно загадок для медицины. Почему одни люди приходят в себя, другие никогда? Будем ждать. Я вздохнул. Должна выкарабкаться. Организм молодой, сильный. Сестра только кивнула. Ничего говорить не стала. Ну да, на врач видит на работе каждый день, что не всё и не всегда складывается, как нам того хотелось бы. Но я-то не врач. Моё дело верить в лучшее во что бы то ни стало. Поговорив ещё с сестрой, отправился с визитами вежливости по Святославлям. Надо сразу ко всем сходить, чтобы не забыть потом. Первым делом направился к олироевым. Очень не хотелось сделать им сюрприз. Открыла мне мама в халате и бегудиях. Долго смотрела на меня как на привидение, постепенно расширяющимися глазами. Паша, наконец, о понялась она. Когда ты вернулся? Проходи. Ахмат. Паша приехал. Тут же появился отчим, удивленно ойкнул и радостно протянул мне руку. А глазам вижу, с победой приехал, заявил он. Да, поступил в МГУ, подтвердил я. Паша. Мама повисла у меня на шее и немного поплакала от радости. Как же приятно, когда за тебя от чистого сердца кто-то радуется. Ничего себе, молодец. Ну проходи, рассказывай. Поманил меня Ахмат в кухню, когда мама отцепилась от меня и начала хлопотать у стола. Вкратце рассказал им об экзаменах, о наших приключениях, где были, что видели. Рассказал, что отец занимался нами вот и до полностью взял на себя поступление Дианы и перевод Галии. Будет договариваться в студенческой общаге на предмет индивидуальных условий проживания для девчонок. Не стал скрывать, чтобы познакомиться с новой семьей отца. Подумал, что мама счастлива в браке с Ахмадом и ей не будет обидно слышать, что батя удачно женат и растит с молодой женой двух смешленных пацанов. Так и вышло. Мама с улыбкой выслушала меня, а когда услышала, что батя не сразу признался молодой жене, что имеет еще детей, рассмеялась. Как это похоже на Тараса, задумчиво сказала она, наводить тень на плетьень на ровном месте. Рассказывая, я поглядывал краем глаза на Ахмада, мало ли, будет ревновать, тогда планировал быстро перевести разговор на другую тему. Нет, он нормально отнёсся по-мужски про повествование, где фигурировал прежний муж его жены. Меня напоили чаем с домашним хворостом. От завтрака я отказался. Мы говорили с Ахмадом о делах на заводе, о возможных перспективах там для него. Спросил, нет ли у него в планах перебраться к Москве поближе. Насчёт работы Ахмат уверен не было, насчёт дома сказал, что только-только построил дом своей мечты и продавать его сейчас ему совсем не хочется. Да и хоть пожить немного, в шутку сказал он. Только воду завёл, да и хоть порадоваться. Ну да, с точки зрения обустройства Ахмат, конечно, молодец. Очень мало сейчас в СССР таких частных домов, как у него, со всеми удобствами. Хозяйственный он, повезло маме. "А что такое?" обеспокоенно спросила мама, услышав последние слова мужа. "Да тут башка за собой в Москву нас с тобой тащит", ответил ей Ахмат. "Вот же он, парень у тебя компанейский. Сам в Москву перебрался и других агитирует". "Зачем?" ошарашенно спросила мама. "А как же Инна? Она опять одна останется?" Я на перспективу спросил, стал успокаивать я ее на перспективу. Пусть она сначала отучится, заявила мама. А там видно будет. Неизвестно еще, куда их с Петром отправят после Ежевска. Это значит, что в принципе поближе к Москве перебраться она не против. Хороший знак. Глядишь, все там соберемся. Меня все же в особенности после того, как снова побывал там, домой в Москву тянуло. Пусть она и не такая, как в две тысячи двадцать третьем. Но это всё же мой дом. Да и воспоминания юности стали оживать потихоньку, пока ездил по столице. Так что, думаю, пару лет пройдёт, и я вообще забуду, какой она будет в будущем. Опять же, мне дико понравилась Москва без пробок и забитых машинами дорог и тротуаров. Одно это дорогого стоит. Посидев ещё немного у Оли Роевых, попрощался и пошёл домой к Юльке её новости узнать. Правда выяснилось, что она уже уехала с Игнатом в набережные Челны. Мы разминулись буквально чуть-чуть. В пятницу их провожали. Мать ее даже всплакнула, узнав, зачем я пришел. Как она там одна? Запричитала она. Вот же быстро она риторику сменила. Еще недавно поносила дочь на всех углах, позором семьи называла. Хорошо, хотя помнилась. Ёльке поддержка матери очень нужна будет. Дед Терентий тоже чувствовал и переживал, но держался. Хватит, Настя, не голоси, только и сказал он. Не всё же ей под мамкин и ёбкой сидеть. Тебе ещё есть чем заняться, вон, пацана надо поднимать, кивнул он в сторону мальчишки лет 12, вышедшего из комнаты искромно севшего рядом за столом. Привет, ветёк, протянул я руку Юлькиному младшему брату. Как дела? Нормально, ответил парнишка. Я в МГУ поступил, сообщил я. "Да ты что?" искренне удивилась Настасья. "Полодец!" восхитился дед Терентий. "Уважаю. Я бы оставил какой-нибудь адрес для Юльки, но понятия не имею, где буду жить. Я вам напишу для неё, когда устроюсь, хорошо? А вы ей перешлёте". "Пиши, конечно", согласился Терентий. "Ну, «Да я, может, к ним поеду скоро", вдруг сказала Настасья. "Посмотрю, как устроились". Куда ты собралась? – удивился дед. Внучка только позавчера уехала. Когда она тебе устроиться успела? Ну как напишет, что устроились, так и поеду. Упрямо ответила Настасья. Да это не двадцать первый век. Прислали видео с обзором, смотри, рассматривай. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поддержал я Настасью. Им приятно будет, конечно. Витек и дед хмыкнули о чем-то только им понятном и улыбнулись. Я так понял, что мамаша дала Юльке прикурить перед отъездом, небось заполошно металась, пытаясь ее собрать в дорогу. Настасе дала молому под затыльник. Дела семейные. Вы прощался и попросил передавать от меня при случае Юльке приветы и лучшие пожелания. Следующий визит нанес деду Аристархову. Встретил он меня радостно, словно близкого родственника увидел, и искренне порадовался моему успехом, удивился, что я не остался в Москве, а вернулся в Святославль. Дед предположил, что я буду догуливать оставшееся до начала усёба время, и обрадовался, услышав, что план у меня вполне себе пролетарский: не проматывать деньги, а их зарабатывать с колотив строит ряд. Вот это правильно, Пашка, вот это по нашему. говорил он, поглаживая усы. Помню я, как-то в 1915-м ещё тоже мальщёнкой был. Что, тебя по младше? Ты да в квартире одной устроился на лето. Мужиков не хватало, война же вовсю шла, так что платили очень хорошо. Старший у нас печки клал, а мы с другом у него на подхвате были. Глину замесить, фундамент залить по его указке, кирпичи принести да прямо под руку мастеру положить. Воотил он нам щедро по десять процентов от того, что сам получал, хоть мы ничего в его ремесле не смыслили. Ну, поначалу не смыслили, потом уже поднабрались, наглядевшись, да и сам учить стал. Так что вот эта вот печка в нашем доме моих рук дело. Дед гордо показал на печку, я уважительно присвистнул. Знаю, что такую печку сложить. По рассказам друзей, в том числе, которым якобы мастер печку клал, а потом все плохо стягой было, или печь через пару лет разваливалась. Дед пригласил меня в дом. Мы сидели с ним обсудили новости. Вероника осталась за старшую на базе. Лысый этот начальник ее в отпуск уехал, рассказывал Аристарх. Ничего совсем проработал и в отпуск. Барские замашки у этого чистили. Зато внучка рада. Говорит, спокойно на базе стало тихо. Он же не Святославский, подтвердил я. Его прислали откуда-то. Может, прострафился, может, запись в трудовой книжке нужна. Но он здесь ненадолго, это 100%. Пусть Вероника опыт и набирается. Глядишь, хлыщ этот куда-нибудь переведётся через пару лет, место освободит. Вероника за в базе станет. А что? Она директор строгая, согласился Рестарг. У неё не заболоишь. Надо ждать только очень. Лет так через 5 уже можно было бы, сказал я, подумав о соблазнах, которые подстерегают человека на такой должности. Не о том, что если поддаться соблазнам, то надо ещё уметь так действовать, чтобы не присесть потом лет на 10 с конфискацией. А то я фактически её пристроил на эту базу. Если сорвётся и посадит, буду чувствовать свою вину. Мы ещё немного посидели, я пошёл домой. Надо посмотреть, сколько вещей у нас набирается. Прикинуть, какую машину на заводе заказать для переезда. Ахмат, думаю, не откажется с нами съездить на своей копейке. Не в кабине же грузовика я бабушку не кину равнок к новому месту жительства повезу. Главное, чтобы дом наш наконец купили. Хочется уже определённости в этом вопросе. Не люблю на чемоданах долго сидеть. Остаток дня прошёл в тесном семейном кругу. К нам пришли Алероевы, уходя забрали к себе Аришку. Завтра малышки в садик идти. А я проводил Инну на автостанцию, ей надо было возвращаться в Брянск. На следующее утро после зарядки возвращались вместе со Славкой домой. Не помню, спрашивал тебя, куда ты решил поступать? Спросил я друга. Сработался в бухгалтерии. Не думал про бух учёт. Да нет. У меня получается вроде, конечно, но не очень нравится. Я с Мишкой хотел в машиностроительный поступать, неуверенно ответил друг. Может, там есть экономический факультет, узнай на всякий случай, предложил я ему. Славко неопределённо пожал плечами. Ладно, пусть сам думает. К 10:00 был уже на заводе, в проходной на меня заказан был пропуск. Пошёл первым делом в бухгалтерию. Меня встретили как дорогого гостя, сразу за чай с печеньем усадили. Я тут же коробку вдохновения, привезонную из Москвы, достал и поставил на стол. Ирина Викторовна и Изольда побросали дела и заставили меня подробно отчитаться о поездке, о поступлении, о встрече с отцом. Любопытные тётушки даже о второй семье отца меня расспросили. Ещё бы, такая тема горячая. На заводе событий и не слишком много, обо всех уже переговорили по 20 раз, а тут новый материал, да ещё и с первых рук. Да ещё на фоне рассказов про столицу. В общем, отчитываться пришлось по полной программе. Даже про поход в театр и про показ мод, на который Диана с Галиёй попали, рассказал, не говоря уже про достопримечательности. Любопытство к новостям из столицы было Слушательницы разве что не поддельным. Слушатели сразу что-не ахали. Народные друзья за меня поздравили с поступлением. Мне показалось, искренне сожалели, что скорее всего я в Святославле уже не вернусь. Откуда-то узнали, что мы дом продаём. Пообещал им, каждый раз, как буду к матери и Ахмаду приезжать, в обязательном порядке заходить к ним персонально на завод. Спросил, пока Славка бегал за водой для чая, как он справляется. Бывшие коллеги уверили меня, что он очень старательный и исполнительный молодой человек. А с его склонностью к математике из него получится хороший бухгалтер. Порадовался за друга, тем более заметил, что держится он в коллективе свободно, уверенно, даже улыбается иногда. Даже немного жаль, что не хочет здесь оставаться. На первое время для него это было бы отличное место работы. Посидев ещё немного в бухгалтерии, отправился в комитет комсомола навестить Сатчана. Комсорг приветствовал меня как родного. Его искренняя радость удивила и несколько шарашила меня. С чего это он так по мне соскучился? Как человек опытный заподозрил, что для этого могут быть какие-то причины. Но ничего, в разговоре выяснил. После первых приветствий он первым делом спросил меня, как все прошло, показал ему большой палец вверх, на что Сатчан удовлетворенно кивнул головой. Как славко, справляется с обязанностями твоего помощника. Между тем поинтересовался я. Да как тебе сказать, ответил комсорк. Что ему говоришь, он всё делает. Ну каждый шаг объяснять, надо разжёвывать, контролировать постоянно, переспрашивает всё по 10 раз. Это, конечно, не галея. Жду не дождусь, когда у неё отпуск закончится. И ещё бы. Привык, товарищ, с отцом все дела исполнительному заместителю перекидывать. Охо не обрадуется он сюрпризу, который мы ему с Галей её подготовили. увольнение её и поступление в Москву сильно его обескуражит. Надеюсь, ему недолго в Святославле сидеть осталось, а то как бы зла не затаил. Но сам ему не буду говорить про грядущий сюрприз. Мало ли, гля я обидится, что за неё такие важные вещи сообщаю. Надо её спросить. Захочет, чтобы я сам сказал. Не поленился, ещё раз сочту о на вещу и обсужу с ним по-мужски. Тут еще для тебя работа накопилась по линии обществознания. Между тем продолжал рассказывать Сатчан. Одну лекцию в гаркоме я провел сам вместо тебя, но остальные уже будешь ты читать. Тем более, что там есть предприятия, где ты уже раз был, и они именно тебя отребуют. И тут же вручил мне листик со списком предприятий и временем, когда надо читать лекции. Первая была уже послезавтра, и я сразу понял, почему Сатчан мне так обрадовался. Не приехал бы я, ему бы пришлось туда идти лекцию считать, а ему 10 рублей, что копейка. Он вообще в деньгах не стеснён, насколько я понимаю, так что никакого интереса лекции считать нет. Интересно, как он выкручивался, пока меня не нашёл в лекторы. И тут я вспомнил про каких-то доцентов-пенсионеров, что были до меня, которые заказчиков, я так понял, совсем не устраивали. Неужто теперь именно меня требуют, а от них отказались? Моя самооценка на таких новостях тут же повысилась. Приятно быть востребованным. Потом обсудили стройотряд. Как и оговаривали раньше, в общих словах, Сатчан нашёл для нашего отряда подряд на заливку полов в одном из цехов нашего хлебозавода. Пронт работа определён, оборудование уже демонтировано и вынесено, площадь цеха большая, сроки короткие, платят и за сложность, и за скорость, так что можно приступать. Порадовался Это просто отличный вариант для нас. Срочная работа – это реальная возможность заработать действительно серьезные деньги. Главное, чтобы у нас сил хватило. Упросил Сатчана сделать мне временный пропуск до конца сентября. Мало ли, что понадобится.